Глава 26. Освободители на горизонте. Любекский залив, 3 мая 1945 года. Британские самолеты-разведчики обнаружили, что часть германского флота вошла в Любекский залив. Они доложили, что среди океанских лайнеров и грузовых кораблей блесной штата, Встали на якорь шесть эсминцев, множество подводных лодок и военных транспортных кораблей. Это подтверждало подозрение в том, что нацисты перемещают войска морем, и совпадало с данными разведки. Союзники опасались, что эсэсовцы и другие элитные части собираются бежать в Скандинавию и продолжать войну оттуда. Главнокомандующий союзными войсками, Генерал Эйзенхауэр был этим очень обеспокоен. Его штаб и командующий второй тактической эскадрильей английской авиации Артур Конингем считали, что этого нельзя допустить. Истребители уже обстреливали в Северной Германии все, что двигалось. Британские танки и бронетранспортеры 2 мая вошли в Любек не встретив никакого сопротивления. Местный представитель Красного Креста Поль де Блоне сообщил британскому генерал-майору Робертсу, что тысячи узников концлагерей находятся на кораблях, стоящих у побережья. Робертс передал эту информацию в свой штаб. Незадолго до сдачи города немцы быстро вывели в Любекский залив Большой грузовой корабль «Тильбек» в сопровождении двух буксиров и подводной лодки. На борту корабля находились 2800 заключенных. Корабль бросил якорь в 700 метрах от кап-арконы, и 5000 заключенных лайнера видели соседний корабль в иллюминаторы. Буксиры вернулись в порт до темноты. Наступило утро четверга 3 мая. Вим пировал хлебом и мармеладом. Компанию ему составили семеро немецких заключенных. Скорее, они просто оставили его в покое. Вим решил не испытывать судьбу и остаться на кухне, где всегда можно было спрятаться в своем шкафу. Его никто не найдет. Если с кораблем что-то случится, то лучше быть здесь, чем на несколько ярусов ниже». Ему больше не нужно было искать пищу или что-то выменивать. По безопасному маршруту он лишь отнес еду своим соседям по каюте. Пока Вим таскал товарищам еду, шведский доктор из Красного Креста, Ханс Арнольдсон дважды сообщал британцам, что на борту кораблей, стоящих в заливе, находятся узники концлагерей. Тем же утром фон Бассевицбер. Прямо из танка в Нойштате организовал фальшивую радиопередачу. В Любекском заливе, близ Нойштата, три парохода готовы отплыть в Швецию с немецкими солдатами и вооружением. Британская разведка оценивала всю поступающую информацию. Германское сообщение подтверждало подозрения союзников. Меньше всего им была нужна партизанская война, которая велась бы из Норвегии. А сообщение Арнольдсона затерялось где-то между разведкой и английским командованием и так и не достигло тех, кто должен был принять решение. В штабе союзников в Люнебурге с 11 утра велись совещания. По поручению президента Рейха и главнокомандующего адмирала Карла Деница, ставшего преемником Гитлера, Германская делегация предложила частичную капитуляцию, чтобы Германия могла продолжать воевать с русскими, желательно при помощи западных союзников. Британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери категорически отверг это предложение. А тем временем на борту Капарконы напряжение стало настолько сильным, что казалось, его можно резать ножом. Вим слышал, как его немецкие товарищи шептались о торпедах, воздушных налетах. Говорили, что капитан сам может взорвать корабль. Один из узников сказал, что на всех германских кораблях есть запас взрывчатки, чтобы они не попали в руки врагов в случае вторжения союзников. Все это никак не успокаивало Вима. Освобождение было так близко и так далеко какова бы ни была ситуация, корабль нужно покинуть как можно быстрее. Из-за обилия морских мин в проливе Каттегат между Швецией и Данией Королевский флот не мог действовать, и в дело вступила авиация. Конингем не стал тратить время даром. В 11.15 Вторая эскадрилья тактической авиации начала бомбардировку кораблей по приказу 71. Вражеские корабли, выходящие из портов шлезвик гольштейна должны быть уничтожены группами 83 и 84. В 300 километрах к югу знаменитый летчик Джон Роберт Болдуин готовил 198-ю эскадрилью к вылету. Болдуин уже совершил сотни вылетов и считался настоящим асом. Он сбил не менее 16 самолетов, преимущественно мессершмиттов БФ-109, его любимая цель. На борту своего тайфуна он рисовал свастики по количеству сбитых фашистских самолетов. Летчики уже две недели жили в палатках у небольшой взлетной полосы близ Плант-Люнне. Меньше чем в 30 километрах от голландской границы возле города Олдензал. Когда фронт продвигался на север, летчики следовали за ним на безопасном расстоянии. Они искали стратегически удобный аэродром или взлетную полосу. Если таких не находилось, саперы делали полосу самостоятельно. Джонни Болдуин проверил все инструменты в кабине своего тайфуна. В его звене было 9 истребителей «Тайфун». Они входили в состав второй тактической авиационной группы. Его 198-я эскадрилья входила в группу 84 и должна была вылетать из голландского города Делден. Для Болдуина и его летчиков эта операция стала одной из последних на вражеской территории. Много месяцев они бомбили немецкие города, сбрасывая бомбы и стремительно взмывая на безопасную высоту, недосягаемую для германских зениток. Это была очень опасная работа. В среднем на аэродромы возвращались лишь два самолета из трех. Спиртное, таблетки и адреналин — вот что помогало летчикам выполнять эти смертельно опасные вылеты. Тайфуны взревели. Ровно в два часа дня — 198-я эскадрилья была в воздухе и со скоростью около 600 км в час летела на север. На борту были фосфорные бомбы и автоматические пушки. Под крыльями были закреплены 8 ракет RP-3. Самолеты летели над разбомбленной северной Германией. Не прошло и получаса, как показалось Балтийское побережье. За горизонтом в треугольнике Киль, фемарн Любек стояли более 500 кораблей. Англичане направились в Любекский залив, опустились на высоту 3500 метров и выстроились в атакующий порядок. Четырем самолетам Болдуин приказал атаковать небольшой Тельбек, а сам с четырьмя другими направился на Кап-Аркону. Как только корабли оказались в зоне досягаемости, англичане выпустили ракеты. На палубе они видели лишь стреляющих солдат. На Афине и Тильбеке безостановочно стреляли противовоздушные орудия. Тайфуны искусно уклонились, пролетели мимо, зашли на второй круг и привели в действие свои 20-миллиметровые автоматические пушки. Корабли заволокло дымом и летчики просто косили всех на палубе. Самолеты исчезли так же неожиданно, как появились. Над горящими кораблями поднимался черный дым. Сорок ракет попали в Капаркону, но корабль оставался на плаву. После 32 прямых попаданий Тильбек утонул. Из трюма вырывались клубы черного дыма. Скоро море поглотило корабль. Вим спокойно сидел за небольшим кухонным столом, когда первая ракета поразила корабль. Все содрогнулось, кастрюли и сковороды на плите загремели. Все, что не было закреплено, с грохотом рухнуло на пол. Прежде чем люди поняли, что происходит, произошел второй взрыв. И третий, и четвертый. Вим упал на пол и закрыл голову руками. Он слышал, как воет сирена. Через несколько минут взрывы прекратились. Немцы выбежали из кухни. Вим бросился за ними. Он надеялся, они знают, куда бежать. В холле царил полный хаос, и он потерял их из виду. Повсюду раздавались крики и стрельба. Деревянные панели на стенах и потолке горели. За годы тропическое дерево просохло, и теперь огонь быстро пожирал все вокруг. Лестничные проемы превратились в домоходы, и через несколько минут весь холл горел. Люди спотыкались от трупы и раненых. Горели и люди. Кому-то оторвало руки и ноги, и теперь они истекали кровью. Упавшие не могли подняться, их просто затаптывали тот, кто не поднимался, умирал на месте. Вим не представлял, куда бежать, поскольку проник на кухню по аварийной лестнице, расположенной вдоль корпуса корабля. Он знал лишь, что выбираться на палубу нужно как можно быстрее. Но то же самое думали пять тысяч отчаявшихся узников. Началась битва за выживание. Заключенных которые пытались добраться до средней палубы по главной лестнице, безжалостно расстреливали эссесовцы. Корабль горел, словно факел. С огромным трудом Вим сумел проползти по холлу к корме корабля. Он добрался до лестницы, которая вела в холлы палубы «Б». Повсюду ему приходилось перешагивать через искореженные куски металла, обломки дерева, сломанную мебель и оторванные руки и ноги. Он перелезал через груды трупов, чтобы добраться до двери, которая вела на верхнюю палубу. Здесь царил еще больший хаос, если такое вообще было возможно. Заключенные дрались за спасательные жилеты — Группа узников сводила счеты с ненавистным капо. Вим ориентировался по клубам дыма и капитанскому мостику, перекрывающему весь корабль. Моряки стреляли во всех, кто оказывался рядом. В слепой панике люди прыгали через поручни. До воды было 20 метров, и многие просто разбивали головы о корпус корабля и мгновенно погибали. Неожиданно раздался рев самолетных двигателей. Две другие английские эскадрильи тайфунов и темпестов атаковали корабли. Капитан Бертрам приказал поднять белый флаг, но пилоты не видели его за дымом и огнем. Заключенные с палубы в отчаянии смотрели на вспышки и взрывы на соседних кораблях. Англичане разбомбили Германию и Афину. Афину просто расстреляли. На Германии заключенных не было, но на борту Афины, которая стояла в гавани, в трюмах сидели две тысячи узников, которым оставалось лишь надеяться и молиться. Они уцелели, а вот охранников на палубе буквально скосило огнем. Самолеты вновь атаковали Капаркону. На лайнер сбросили бронебойно-фугасные снаряды. Загорелось все, что еще не горело. Пушки и пулеметы полили безостановочно. Вим спрятался под металлической лестницей, которая вела на верхнюю палубу. Когда атака прекратилась, корабль был буквально завален трупами и частями тел. Сбоку от корпуса висела спасательная шлюпка, готовая к спуску. В ней сидели эсасовки и эсасовцы, которые яростно отпихивали заключенных. Один из канатов перегорел, и лодка наклонилась вперед. Раздались громкие крики. Люди посыпались в море. Многие утонули сразу, а те, кому удалось вынырнуть, продержались недолго. Температура воды была всего 6 градусов. Море кишело людьми. Кто-то плыл, Кто-то просто держался на воде. Повсюду плавали трупы. Те, кто мог двигаться, старались ухватить куски дерева или что-то еще, за что можно было держаться. С палубы бросали двери, доски, мебель, но из-за огромной высоты это дерево не спасало жизни, а убивало тех, кто находился снизу. Вим понял, что прыгать за борт в его жалком состоянии Будет самоубийством. Он огляделся, но вокруг видел только солдат, которые палили вслепую. На глазах Вима застрелился охранник-эсэсовец. Другие выстрелами прокладывали себе дорогу к последним спасательным шлюпкам. Под дулами пистолетов они согнали моряков и заставили их спустить лодки. Одна из шлюпок накренилась, и все, кто был на борту, посыпались в море под громкие крики заключенных. Когда остальные шлюпки заполнились и места в них не осталось, эсэсовцы принялись драться и палить друг в друга. Когда на разбомбленных кораблях творилось светоприставление, Джонни Болдуин и его товарищи аккуратно посадили свои тайфуны на опушке леса в Плант-Люнне. Было ровно пятнадцать 20 Все, кроме одного истребителя, вернулись на аэродром абсолютно целыми, что летчики и отпраздновали холодным пивом. В трехстах километрах к северу две другие эскадрильи продолжали расстреливать все, что движется. Германский катер намеренно кружил вокруг корабля, стремясь снести головы сбежавшим заключенным своими винтами. Английский пилот, прицелившись, Положил конец этой пытки. Несколько узников в море дрались за два спасательных круга. Первые пытались просунуть голову, но несколько пар рук им мешали. За тех, кому удавалось урвать спасательный круг, хватались другие. И все вместе шли ко дну, потому что круг не выдерживал веса множества людей. Никому не удавалось спастись». Через несколько минут все повторялось в другой группе тонущих заключенных, которые цеплялись за счастливчиков со спасательными кругами. Так спасательные круги Кап-Арконы погубили огромное множество людей. Катер снабжения, который пришвартовался к лайнеру прошлой ночью, уцелел. На нем от Кап-Арконы отошли эсэсовцы, часть экипажа, И скрипач Франциск Акос. У мелких спасательных шлюпок шансов было меньше. Оказавшиеся в море заключенные пытались забраться в них. Если на борту были солдаты, заключенных попросту расстреливали. Если они добирались до лодок, где сидели заключенные, но затем слишком долго оставались на одном месте, в лодку забиралось слишком много людей, и они шли ко дну. С берега на помощь спешили разнообразные суда, большие и маленькие, но на большинстве из них были эсэсовцы и солдаты, имевшие точные инструкции — спасать только немцев. Их было легко заметить в воде по спасательным жилетам. Палуба лайнера пылала. Вим чувствовал, как от жара у него начинают трещать волосы. Действовать нужно было срочно. Либо прыгать, либо сгореть заживо. Он искал хоть что-то, что могло его спасти. Он увидел канат, который каким-то чудом не загорелся. Не мешкая ни минуты, он сорвал с себя одежду, вскочил на поручень и осторожно спустился по канату. В пяти метрах от воды канат кончился. Нужно было прыгать. Вим выждал несколько минут, пока не убедился, что под ним ничего и никого нет, оттолкнулся от корпуса корабля и отпустил канат. Пока он летел до воды, он ни о чем не думал. Ни о войне, ни о голоде, ни о доме. Ноги его коснулись воды, и он задохнулся от холода. Вим никогда не был хорошим пловцом. Плавать он умел но последний раз плавал много лет назад в спокойном море близ Амстердама жарким летним днем. Он не видел ничего, за что можно было уцепиться. Вим судорожно дергался в ледяной воде. «Так долго не продержишься!» Он чувствовал, что у него кончаются силы. Вим оглядывался вокруг, но видел лишь трупы среди обломков, и изможденных узников, у которых не оставалось ни единого шанса на спасение. Неожиданно, всего в пяти метрах от себя, он увидел проплывавший мимо пустой резиновый плот и попытался доплыть до него. Прошло немало времени, прежде чем он смог уцепиться за край. Собрав последние силы, он перевалился через бортик, и увидел, что с другой стороны на плод забирается другой заключенный. Оказавшись на борту, они выловили кусок дерева и принялись грести, чтобы отплыть подальше от горящего корабля. Они видели берег, но до него оставалось несколько километров. По пути они подбирали плывущих узников. Через четверть часа на борту было десять человек. Взять больше они просто не могли, иначе погибли бы все. Над головой английские самолеты заходили на новые атаки. Треск пулеметов казался нескончаемым. На помощь англичанам пришли американские истребители из 24-й группы тактической авиации. Союзники стремились уничтожить на Балтике как можно больше кораблей. Вим греб как одержимый. От этого зависела его жизнь. Больше всего он боялся, что пулеметы союзников пробьют их плод. Ему даже в голову не пришло, что его могут убить. Небольшие немецкие корабли вышли с базы в Нойштадте с приказом спасать немецких солдат. Вим видел, как заключенных, пытавшихся подняться на борт, безжалостно расстреливают. Это заставляло его грести еще сильнее. Только так он мог согреться без одежды. Через полчаса они отошли от Капарконы на безопасное расстояние. Но до берега все еще оставалось два километра. Двое узников на плоту были мертвы. Выжившие осторожно перевалили трупы через бортик и отпустили в море. Некоторые заключенные перекрестились. Не успели они перевести дух, как сзади раздался мощный взрыв. В точном соответствии с планом фон Басевицбера топливные баки Капарконы взорвались. Пламя вырвалось со средней палубы, корабль завалился на бок, тысячи узников все еще находились на борту, корабль не затонул, а так и остался на боку в силу небольшой глубины. Выжившие, кому удалось уцепиться за поручни или какие-то закрепленные на палубе предметы, пытались добраться до киля, который торчал над водой. Тысячи людей в трюмах оказались в ловушке, словно крысы. Эсэсовцы приняли все меры, чтобы на борту выжило как можно меньше людей, способных рассказать обо всем. Были перерезаны все пожарные шланги. Отключены системы пожаротушения и насосы, разбрызгивающие воду. Сломаны противопожарные перегородки. Спасательных жилетов хватало только для охранников. Остальные просто оставили на берегу. Большинство эсэсовцев покинули корабль вовремя. Их не интересовало, что будет с солдатами вермахта, моряками и фолькс-штурмистами. Вим отчаянно греб к берегу а британцы уже вышли на окраину штата. Около половины четвертого на улицах города появились первые танки, а к пяти они достигли центральной площади. Здесь царил настоящий хаос. Беженцы, заключенные, солдаты, мародеры, переодетые в гражданское эсэсовцы. На пляжах тоже было небезопасно. Узников, которым каким-то чудом удавалось добраться до берега, Порой пристреливали солдаты вермахта или юнцы из Гитлер-Югенда. Северо-западнее Нойштата, близ пельцер солдаты получили именно такой приказ. Порой заключенных не пристреливали, а просто разбивали им головы лопатами. Тем, кто добрался до берега южнее Нойштата, повезло больше. Эта область уже была в руках британцев. Поэтому узников подбирали и отправляли в госпитали или центры по приему. Для этой цели британцы реквизировали школу подводников. По приказу британцев немецкие офицеры и солдаты должны были к шести часам собраться на центральной площади для официальной капитуляции. Освободители уже знали о невообразимой драме, разыгравшейся в море. Около семи вечера они послали корабль забрать тех, кто выжил на Капарконе. Спустя несколько часов корабль вернулся в гавань. На борту было 314 изможденных, раненых, порой совершенно голых узников. Многие умерли в последующие дни от перенесенных лишений или из-за неожиданного изобилия пищи. Когда всех пересчитали, выяснилось, что на Кап-Арконе выжило менее четырехсот человек. Пять атак и не менее 62 прямых попаданий уничтожили бывшую гордость Хамбург-Зюд. 1400 четыреста заключенных погибли на корабле до воздушного налета. Более 4200 несчастных умерли всего за несколько часов до освобождения. Тильбек затонул за 15 минут, имея на борту 2850 заключенных. Спастись удалось лишь 50. Роскошный круизный лайнер «Германия» также затонул во время налета. Экипаж сумел вовремя эвакуироваться. Все 2000 заключенных на Афине выжили во время налета. В операции «Большой корабельный удар» принимали участие 200 самолетов. Для союзников это была чрезвычайно удачная миссия. Лишь один самолет был сбит вражескими пушками. Пилот на парашюте благополучно приземлился юго-западнее Нойштата. 23 германских корабля были полностью уничтожены, а 115 так сильно повреждены, что не могли выйти в море. В британском донесении от 3 мая говорилось, «В ходе блестяще выполненной операции девять самолетов 198 эскадрильи уничтожили корабль водоизмещением 12 тысяч тонн и грузовой корабль водоизмещением 1500 тонн». По донесениям, когда самолеты покидали район, Двенадцати тысячетонный корабль пылал от носа до кормы. Учитывая погодные условия, можно предположить, что вода сегодня была очень холодной. Ни слова о семи тысячах погибших узников. Авим. Он греб и греб изо всех сил, усерднее, чем на своей лодке по Амсталу или каналам Амстердама. Он не думал ни о чем погрузившись в ритмичные движения. Когда уже был виден пляж, он потерял сознание. В себя он пришел, когда кто-то укрыл его одеялом, а под ногами он почувствовал песок. Каждая волна в каком-то дьявольском цикле выбрасывала на берег новые тела. Вим никогда не смог забыть эту жуткую картину. Звуки моря были для него мучительны. Все его тело сотрясла сильнейшая дрожь, а потом все вокруг померкло.